В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл своё имение так: Чумбароклово, Пустош, Гималайская Тож. Приехал я в Гималайская Тож после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами ёлки, и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому.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 и протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то вёдер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок очевидно нужен. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз.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 Счастливый живёт себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер росину, и всё обстоит благополучно.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 А теперь спрашиваю, во имя чего ждать, спросил Иван Иванович сердито глядя на Буркера. Во имя чего ждать я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в своё время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо?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 хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё, и люстры в чехле, и кресла, и ковры под ногами, и говорила, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые и глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь безшумно ходила красивая Пелагея, это было лучше всяких рассказов.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 Однако пора спать, сказал Буркин, подымаясь. Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Алёхин попрощался и ушёл к себе вниз, а гости остались наверху. Ем обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые пастилала красивая эпилагея, приятно пахло свежим бельём.